Флавия испуганно посмотрела на него. «Надеюсь, ты не собираешься навестить свою маму?» «А, нет. Я подумал, мы могли бы заглянуть к Бирнесу. Может, он не откажется дать нам взаймы? Не хочу, чтобы ты бродила по лондонским улицам, как какой-нибудь Оливер Твист, и добывала нам на пропитание воровством. Я согласна. Сомневаюсь, чтобы он приходил в галерею в шесть утра, но если хочешь, можем проверить».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 и как следствие позволить себе не вскакивать на рассвете, чтобы заработать на кусок хлеба. В то время как все население страны на бегу опрокидывает в рот чашку кофе, он безмятежно нежится в постели. Когда все несутся к ближайшей станции метро, он шлепает на кухню, усаживается за стол и с удовольствием завтракает. Когда они лихорадочно погружаются в работу, он неспешно разворачивает газету, и просматривает колонку читательских писем. Появление у дверей его дома непрезентабельного вида бродяг никак не может вызвать у него удовольствия, тем более ранним утром. Еще меньше радости оно доставляет его жене. Супруга Бирнаса буквально заморозила Флавию взглядом, когда после упорных звонков наконец отворила ей дверь. Вид у гостей был и впрямь подозрительный.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 Вид их наводил на мысль, что они собираются попросить денег. В этом она бесспорно не ошиблась. «Здравствуйте», — сказал Аргайл таким тоном, словно они были желанными гостями, приглашенными на чай. «А вы должно быть леди Бирнес». Запахнув халат поплотнее на случай внезапного нападения, супруга Эдварда Бирнеса осторожно признала, что он угадал. «Мы не знакомы». продолжил Аргайл, констатируя факт, совершенно очевидный для обоих. «Я работал у вашего мужа примерно год назад. В самом деле, холодно осведомилась леди Бирнес. Даже будь Аргайл доброй волшебницей и крестной матерью ее мужа, это нисколько не оправдывало его появление в столь ранний час. Он дома? Конечно, он дома. А где еще ему быть в такое время?»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 громко тикали часы. Бледное утреннее солнце ровно светило сквозь балконные окна. На стенах надежно висели картины, и статуэтки также твердо стояли на отведенных им местах. Воздух в комнате был напоен благоуханием цветов и ароматической смеси сушеных трав и лепестков. Флавия переглянулась с Аргайлом,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 пусть даже и облаченного в шелковый халат, вывел ее из себя. Опасаясь сказать какую-нибудь резкость, это было бы весьма не кстати, учитывая, что они собирались просить у Бирнеса денег, Флавия вызвалась помочь. «О, это просто чудесно!» — пробормотал Бирнес, завороженно наблюдая, как ловко она засыпает кофе в кофеварку. «Этому каждый может научиться», — сухо обронила Флавия. «Мы... э, хотели попросить вас об одной услуге», — вмешался Аргайл, испугавшись, что Флавия не ограничится этой репликой. «У нас возникли некоторые затруднения. Ну, знаете, как оно бывает?» Бирнес не знал. За всю свою жизнь он не пережил ни одного волнующего события. Единственным исключением стал небольшой эпизод, когда Флавия чуть не засадила его за решетку. в чем, кстати, была немалая вина Аргайла. Однако он всегда с удовольствием слушал рассказы о чужих приключениях. Окончательно проснувшись, Бирнес с нетерпением ждал, когда его юный друг изложит ему свою историю. «Рассказывай, я слушаю тебя». Джонатан начал рассказывать. Флавия хоть и владела английским, но все же не в совершенстве. О том, как мисс Ди Стефана залезла в чужой карман, Аргайл, разумеется, умолчал. Иногда люди вдруг ни с того ни с сего становятся ужасными моралистами. «Как все сложно запутано», — сказал бирнес выслушав Аргайла. «Ясно одно. Кто-то изо всех сил старается убрать вас с дороги. Вопрос зачем, почему? Вы уверены, что это имеет отношение к картине?» Аргайл пожал плечами. «Это кажется очевидным».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 И забудешь все это, как страшный сон. Да я бы с удовольствием. Но Флавия не соглашается ни в какую. «Руксель», — задумчиво проговорил Бирнес, — «где-то я слышал это имя. Они ему ли вручили?» «Ему», — устало сказала Флавия. «И вы совершенно точно установили, что он скрыл от вас правду?» «Да». «Хотя, по идее, у него не было никаких причин скрывать ее. Его роль в этом деле самая положительная». «Но если обладание этой картиной связано с жутким убийством, небольшая ложь с его стороны вполне извинительна», — заметил Бирнос. «В конце концов, если моя жена приняла Аргайла за злодея, то Руксель мог подумать то же самое. Если бы, например, у меня украли картину...» А потом вдруг ко мне заявился совершенно незнакомый человек и поинтересовался, не хочу ли я получить ее обратно. Первой моей мыслью было бы, а не украл ли он ее сам. А если бы он к тому же начал рассказывать мне об убийствах, я бы мог решить, что он и сам представляет некоторую угрозу. Его речь не убедила Аргайла. Если бы я захотел убить его, возможность для этого у меня была.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 И сами же признаете, что он, скорее всего, полицейский. Или все-таки убийца. Я полагаю, он не может быть одновременно и тем, и другим. Ну, не знаю, — беспомощно развел руками Аргайл. А как быть с Бессоном, которого арестовали? А через пару дней этот человек появился в галерее Деларме на улице Бонапарта. Это доказывает, что он все-таки полицейский. нехотя согласилась Флавия. Но... Что но? Он приехал в Италию, не поставив в известность итальянскую полицию, а Жанне уверяет, что не знает его. Возможно, он из другого подразделения, предположил Бирнес. И потом на Лионском вокзале он не арестовал Аргайла, что было бы совершенно естественно для полицейского, а втерся к нему в доверие и пытался ограбить.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 когда они отправились покупать чистую одежду. Вид машины ужасно расстроил Аргайла. Не дай бог, он поцарапает дверцу, потом будет работать на эту дверцу целый год. «А нет ли у вас мини?» — поинтересовался он. «Или Фиата Уна, или Фольксвагена. Короче, чего-нибудь не столь вызывающего, такого, чтобы соответствовало моему скромному общественному статусу». «Боюсь, это все, чем я располагаю». сказал Бирнес. «Не волнуйся. Я не сомневаюсь, что вы в ней поместитесь. Эта машина очень выручает меня». «Некоторые люди», — подумал Аргайл, выруливая со двора, «живут в каком-то нереальном мире. Просто совсем нереальном». «Ну, куда теперь?» — спросила Флавия, когда Джонатан привык к машине и смог поддерживать беседу. В «Верхний слотер. Это такая миленькая... Овцеводческая деревушка. Он перевел ей название деревни на итальянский. Сноска. Слотер. Бойня. Английский. Слишком прямолинейно, поморщилась Флавия. Там живет много народу. Да нет. Спасибо, если поблизости от нее найдется хоть какое-нибудь заведение, где можно нормально пообедать. Если в следующем населенном пункте обнаружится паб, считай, что нам повезло. Хочешь, заедем сначала туда, заодно получишь представление о местности. А как называется следующий населенный пункт? Нижний Слотер, конечно же. Какая я глупая. Это далеко? 80 миль. 120 километров по-вашему. Если ехать в том же темпе, дней через пять доберемся. К счастью, пробка в конце концов немного рассосалась. И Джонатан снова утратил способность разговаривать. Он уже сто лет не ездил в своей родной стране, и это его до смерти пугало. Еще больше его пугало сознание того, что ошибка на машине Бернеса станет для него настоящей финансовой катастрофой. А Ошибиться было очень легко. Он никак не мог приспособиться к тому, что нужно ехать по другой стороне дороги, и ему все время казалось, что он вылетел на встречную. не говоря уже о том, что он успел основательно отвыкнуть от английского стиля вождения. Вцепившись обеими руками в руль, так что побелели костяшки пальцев, он стиснул зубы и сосредоточил все свое внимание на дороге, стараясь не сбиться на римский стиль, с рисовкой и показными вывертами, который здесь неизбежно привел бы к столкновению огромного количества машин. Только когда они проехали Оксфорд,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 «Да, он англичанин», — повторила Флавия, не замечая, что начинает разговаривать такими же рублеными фразами. Они, понимающие, кивнули друг другу. Флавия напряженно думала, как продолжить беседу, а бармен как бы поделикатнее ее свернуть. Так ничего и не придумав, он отправился в другой конец бара полировать свои стаканы. «У нас тут полно иностранцев», — сказал он немного погодя,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 «Почему? Что в этом странного?» «Ну, он умер, сейчас, когда это было, двенадцать лет назад. А кто он вам, друг семьи?» «В некотором роде», — пробормотала Флавия, теряя к разговору интерес. «А жена его еще жива. Вы могли бы заглянуть к ней. Только она странная. Насколько мне известно, у нее редко бывают гости». «А что значит странная?» Бармен пожал плечами.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 но она конечно намного моложе его м, -м, м говорят они познакомились в госпитале если мне не изменяет память они поженились сразу после войны наверное она выхаживала его она что вы это он лечил ее во всяком случае мне так говорили она была очень красивая уж не знаю что с ней случилось но ее всегда мучили страшные боли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 Ведь если бы он оказался тем человеком, которого мы искали, его смерть перечеркнула бы все наши надежды. А раз это не он, то надежда еще есть, и, возможно, где-нибудь мы еще сумеем его найти». «Ты действительно так думаешь?» — скептически прищурилась Флавия. Он пожал плечами. «По крайней мере, шанс остается. Где находится этот Фарм? ты спросила?» «Конечно». Нам нужно проехать на запад еще две мили. Ну так поедем туда. Ничего другого нам не остается».